Глава 31. Полковник, понимающе помолчал, позволяя Маркусу прийти в себя и вернуться из болезненных воспоминаний в реальность. У каждого военного, пожалуй, имелись подобные, похороненные глубоко в памяти ради собственного ментального здоровья эпизоды. И если уж они всплывали, то лучше их пережить заново, выплеснуть подходящему собеседнику, чем вновь прятать поглубже, рискуя сойти с ума. Спой, нужно что-то делать. Нельзя, чтобы столь ценный кадр пропадал без толку в заднице Вселенной, если ты понимаешь мой намёк. Побарабанил пальцами по столу Дуэйн. У вас сейчас есть проблема поинтереснее. В тон ему сообщил Цорн. По кораблю разгуливает предатель, а мы понятия не имеем о его личности. Не понял? Поподробнее, пожалуйста. Подобрался полковник и даже вперёд подался, чтобы лучше слышать. Подробнее о том, что вы пропустили сообщника Шерело или о том, кто он. Последнее, как уже сказал, не знаю, а первое факт. Оскалился Маркус, Даниэль за счастливый, что наконец-то с его персоны и тёмного прошлого перешли на более актуальные и интересные темы. И что ты предлагаешь? Выгнул бровь Дюэн. Вижу по лицу, что у тебя готов некий план. Цорн продолжил хищно улыбаться, но план поведу. Караван кораблей медленно, но неумолимо приближался к Юганде. Ещё немного, и бортовой штурман оповестит мирно спящих пассажиров о готовящемся выходе из-под пространства. А нет. Спят далеко не все. Дверь каюты безшумно отъехала в сторону. И в коридор выскользнула высокая стройная фигура. Виден был только силуэт. По случаю ночного времени суток и общей экономии энергии горели только мелкие лампочки вдоль стен, чтобы не наткнуться на них в полутьме, да редкие полосы приглушённой иллюминации. Тень крадучи двинулась вдоль однообразного ряда кают прямо к ангару, у дверей которого мялся одинокий полосонный охранник. Полного боевого комплекта он не надел, а зря Шлем бы ему сегодня точно пригодился. Обрушившийся на голову тяжёлый металлический столик, не весь как отвинченный злоумышленником, мигом отправил бедолагу в нокаут. На то, чтобы разблокировать двери ангара, ушло ещё несколько драгоценных минут. Но вот и они подчинились, разъехавшись в стороны, явив длинные ряды идентичных ящиков с характерной маркировкой. Плазма. Крайне взрывоопасное вещество. Последствия детонации в потоке ещё толком не изучены, хотя бы потому, что самих потоков крайне мало. Все они постоянно используются для путешествий по галактикам, и лишиться одного из них в случае фатального эксперимента означало отрезать хороший кусок от обжитых человечеством территорий, не говоря уже о последствиях для колоний, лишившихся поддержки центра. А воссоздать процесс в лабораторных условиях так никто и не сумел до сих пор. Преступник довольно усмехнулся и спустился в ангар, примиряясь, с какого ряда начать. Хватит и одной подорванной тубы, чтобы уничтожить весь корабль. Если взорвать всё, скорее всего, захватит остальную ковалькаду. Пусть не думают, что победили, прошептали искусанные губы. Тонкая гибкая фигура присела у одного из ящиков, умело и быстро поддела крышку. И принялась возиться с защитным слоем, выкапывая тубу плазмы из упаковки. "Стоять на месте, не двигаться", приказал откуда-то сверху искажённый передатчиком голос. Зломышенник подпрыгнул, огляделся и бросился в сторону всё ещё приоткрытой двери в ангар. "Да что ж такое, они когда-нибудь кто не подчиняется", пробурчал недовольно Маркус, наблюдая через камеру, как дюжины спецназовцы заламывают руки Хелен. Он не слишком удивился, когда на приманку в виде плохо охраняемого склада клюнула именно бывшая гремёрша Дженнифер. Хелен Скорт, вы арестованы за ложные показания, пособничество в наркотрафике и попытку теракта. Вы имеете право хранить молчание. Правом своим гремёрша от чего-то не воспользовалась. Вместо этого принялась орать непотребные вещи про Дженнифер, утверждая, что приказы отдавала актриса, а бедная несчастная она всего лишь подчинялась. Разумеется, ей никто не поверил. Мисс Эйвилл мирно спала в каюте, и не подозревая о творящихся безобразиях. Уж же контакты, гремёвшие с Шэрелом, проверили под микроскопом и оказалось, что они ни разу встречались за пределами съёмочной площадки. Сам по себе факт безобиден, Но если учесть, что после их встречи обычно начиналась волна спонтанного употребления Эйфа, чаще всего теми, кто вообще не был замечен за склонностью к веселящим веществам. Выводы напрашивались сами собой. Кроме того, именно Хелен оказалась тем самым связующим звеном между пиратами и ассистентом режиссёра. Одним из подручных Дульфа был её любимый старший брат. Она просто не могла не помочь родственнику. Ну и подзаработать на этом само собой. Ненависть Жекджен объяснялась просто зависть. Самой Хелен никогда не удавалось попасть даже на маломальские эпизодические роли. А необходимость видеть перед собой каждый день пример успешной актрисы, тем более прислуживать ей, окончательно доломали бедняжке психику. А после гибели обожаемого браца в одной из неизбежных стычек у той и вовсе поехала крыша. Тогда-то и начались покушения на Дженнифер. Её ганда встретила гостей недружелюбно. На поверхности бушевала полевая буря и прекращаться в ближайшее время не собиралась. Как раз на такие случаи на её орбите вращалась станция Космопорт, куда и пришвартовались флагман и ещё пара кораблей спецслужб. Остальным в стыковке отказали, мотивируя избыточным количеством Станция и впрямь не была рассчитана на такое нашествие. Тут и в лучшие сезоны собиралось 5-6 мелких кораблей любителей экстрима побродить по пустыне и поснимать оставшиеся памятники былых до человеческих цивилизаций. Нас отпускают совсем? Изумилась Дженнифер, послушно следуя за Маркусом по просторному холу космопорта. Она отлично выспалась, даже не заметила ни входа в поток, ни выхода из него. Организм поспешно наверстывал упущенное и старательно восстанавливался. К её удивлению, допрос скорее напоминал короткую беседу за чашечкой кофе. Недурно, во кстати. Ей даже неудобных вопросов не задавали. Лично полковник справился о её самочувствии, посочувствовал пережитым трудностям и не без ехидства посоветовал поговорить по душам с Сорном. Дженнифер сделала из этого свои выводы. Раз уж Дуин в курсе настоящей фамилии Маркуса, то вот больше не скрывается. А учитывая, что их не арестовали, то есть надежда, что и привлекать судить не будут. Хотя за что? И медали должны дать по-хорошему. Только вот в структурах обычно кто замешен, тот и виноват. Но к тому, что их вот так запросто отпустят на все четыре стороны без конвоя и подписки о неразглашении, Джен готова не была. Подоспевшая команда тиши любезно согласилась подвести их обратно на Кейдары, где по-прежнему лежала в коме бедняжка Н. Её транспортировать вместе со всей группой отказались. Как оказалось и к лучшему. Прибывающую в коме девушку пираты бы с собой не взяли, так бы и сгинула в открытом космосе после аварии. А сейчас у неё появился шанс. Ну, практически. Замеялся Маркус, придерживая Дженнифер под локоть на повороте. Та и сама не упала бы. Но Цорну постоянно хотелось касаться её, просто чтобы убедиться, что они оба живы и в порядке. Теоретически он понимал, что его накрыло очередным витком посттравматического синдрома, но делать с этим пока что ничего не собирался. Тем более что актриса вроде бы не возражала против его повышенного внимания. Дело в том, что мне предложили должность, неплохую, кстати, и с возможным скорым повышением до полковника. Ничего себе, пятая световая скорость, фыркнула Джен. Она плохо разбиралась в военных званиях, но точно знала, что в спецслужбы с улицы не берут, тем более всяких мутных наёмников с тёмным прошлым. Неужели Двейн так к тебе проникся? что назначил наследником. Почти серьёзно кивнул Маркус, и у девушки отпало всякое желание смеяться. Ничего весёлого. Если её муж, человек, которого она в мечтах уже представила и женихом, и мужем, и отцом своих детей, пары штук не меньше, займётся расследованиями и преследованиями, так она же его раз в год видеть будет. Ему нужен надёжный оперативник. Ещё не выловили крысу в системе, которая сливала информацию пиратам. Будем цеплять на живца. То есть на тебя? Прищурилась Дженнифер. Те, кто её знали хорошо, насторожились бы. Этот прищур обычно означал вход в состояние внутренней стервы. Вслед за этим во все стороны летели метафорические головы и кишки, а виновника заплёвывали ядом. И ты согласился? Разумеется, пожал плечами Цорн, не подозревая о надвигающейся буре. Последнее полевое задание. Эх, прямо ностальгия. Представляю, как скучно будет в офисе. Какой в офисе? заморгала Джен. На стройке стервы сбились от неожиданной смены установок. Полковнику понравились мои аналитические способности. Гордо заявил Маркус и помахал рукой поджидающему их у шлюза Малу. Рядом крутилась Ками, что-то поправляя в настройках дверей. Я буду руководить операциями штаба, составлять планы, выявлять и подсказывать. Кстати, тебе мы тоже работу нашли. Что? Джен уже была близка к банальной истерике. Мало того, что её мужчину собираются использовать в качестве наживки, Ладно, после этого его ждёт безопасная теория. Она готова смириться. Но проклятые спецслужбы и за неё всё решили. Не переживай, тебе понравится, подмигнул Маркус, увлекая её в ангар тиши. Центральная больница Кидайры была уныло тиха и безлюдна. Посетителей сюда пускали редко, да и не слишком много здесь содержалось больных. Пожалуй, трое на весь этаж. Чтобы попасть в палату Н Лерой, Маркусу пришлось показать свой новенький спецпропуск. Персонал сразу же стал вежлив и предупредителен до тошноты. Их проводили в лифт, нажали нужную кнопку, подсказали номер палаты и тактично оставили одних. Решили, что родственники пришли попрощаться. Больные в состоянии бедняжки Н в себя обычно не приходили, а под аппаратурой их держали, пока шла оплата. Но обычно не слишком долго. Смысл вытягивать из того света безнадёжно больного. Надеюсь, это поможет, едва слышно пробормотала Дженнифер, неотрывно наблюдая за лицом подруги, то неприятно напоминало восковую маску или робота, гладкое, лишённое всякого выражения и жизни. Маркус вогнал весь шприц с голубовато-серебристым содержимым в систему питания Спрятал его обратно и шагнул ближе к Джен, понимая, насколько важна ей сейчас его поддержка. Обнявшись, они заворожённо наблюдали, как едва заметно поскеркивающая голубоватыми искорками полоска томительно медленно доползла до запястья Н и исчезла, проникая в кровь. По какой-то странной прихоти разработчиков лекарство цветам отчётливо походило на источник проблемы. Только Эйфу был представлен в виде пыли А антидот к нему жидковатого геля. Бесконечно долгие минуты ничего не происходило. Джен уже начала отчаиваться, а в голову полезли самые разные мысли. От самой логичной, что они перепутали лекарство и наркотик и сейчас ввели подруги смертельную дозу, до пессимистичного, оно недоработано и не подействует. Но вот Эн пошевелила пальцами, онемевшими от долгой неподвижности. Викию дрогнули, а грудь поднялась, сились вздохнуть самостоятельно. Девушка дёрнулась, почувствовав арту мешающую трубку и захрипела. Дженнифер бросилась вперёд и схватила подругу за руку. Спокойно, дорогая. Теперь всё будет хорошо. Ты в больнице, мы нашли лекарство. С тобой теперь всё в порядке, тебя обязательно вылечат. Резвуки знакомого голоса М перестало биться на постели и послушно затихло. Стиснув запястья Джен так, что у той побелели пальцы. Но Дженнифер не чувствовала боли. Её внимание было приковано к оживающему на глазах лицу Н. Подействовала. Едва слышно прошептала она, не замечая, как по щекам текут слёзы облегчения. Оно всё уже подействовало. Ну, конечно. Я же обещал. Твёрдо заявил ей на ухо Маркус, незаметно выдохнув. Он успел придумать уже из десяток оправданий тому, что лекарство оказалось бракованным и издеважных способов отыскать разъехавшихся в разные стороны галактик спасённых врачей и заставить их продолжить изыскания. Всё ради того, чтобы его драгоценная будущая жена не нервничала и не изводила себя переживаниями за подругу. Теперь пойдём, ей нужно отдохнуть. Сейчас врачи понабежат. Дженн слабо кивнула, с трудом высвободила руку из мёртвой хватки Н и позволила вывести себя в коридор. По дороге они чуть не столкнулись с целой бригадой в белых халатах. Маркус как в воду глядел. Система отправила на дежурный пост сигнал о том, что пациентка очнулась, и пол больницы спешило взглянуть на это как на чудо. За дверью палаты Н приподняло веки и слепо уставилось в потолок. Зрачка не было. Вся поверхность широко распахнутого глаза ярко сияла серебристо-голубым светом. Губы, несмотря на распирающую их трубку, растянулись в довольной усмешке. Ему удалось уцелеть. Отлично. Скоро колония возродится.